Глава 9. Qualis Artifex Perro. Возвращение Нерона в Рим выглядело триумфальным шествием императора-полководца, сокрушившего только что во благо римского народа несметные полчища грозных врагов империи. Несомненно, Нерон пребывал на вершине счастья. Артистический триумф в Греции стал для него главным достижением всего его правления, всей его жизни. Сколь тщательно продуман маршрут его возвращения. Сначала Неаполь, где начинал он свои публичные выступления. Пусть те, кто имел счастье впервые слышать божественное пение Цезаря перед народом, первыми же узрят его достигшего вершины славы. Затем Анций, родина Нерона, далее Альбан, здесь у подножия Альбанской горы к северу от Альбанского озера, основал свой город Асканий-Юл, прародитель Юлиев. Наконец, Рим. Он должен увидеть Нерона в образе триумфатора. Да, пусть римляне видят, что победы их императора в греческих играх — так же ценны, как победа на полях сражений. Можно себе представить, что на самом деле думали римляне об этом высокоартистическом триумфе. Казна опустела, поборы растут, раздачи сокращаются, войску не доплачивают, хлеб в Рим подвозят с перебоями, поскольку все корабли Нерон угнал в Грецию. Сколько поводов для ликования!» Неизвестно, был ли в действительности заговор, о котором Гелий сообщил Нерону, но перемена в настроении Хримлена в отношении Нерона к худшему была очевидна. Нерон, чувствовавший себя триумфатором, как никогда, был одинок. Он даже не представлял себе, сколь мало времени осталось у него для того, чтобы упиваться своим счастьем, ощущать себя величайшим артистом. Ил узорности происходящего он не чувствовал. Он никак не мог отойти от восторга по поводу победы мнимой и в том роде деятельности, которую Римляне ни в грош не ставили. Нелепой игрой в триумф он несомненно приблизил конец своего царствования. Мнимая победа способствовала приходу настоящей расплаты. Расплаты за всё В начале марта 68-го года Нерон находился в любимом Неаполе, менее всего думая о какой-либо опасности. Близился праздник Минервы. Но вместе с этим приятным событием приближалась дата, которую он никогда не любил вспоминать – годовщина убийства Агриппины. И надо же было такому случиться, что известие о восстании в Галлии, направленном против его власти – Он получил как раз в тот самый день, когда 9 лет назад приказал убить свою мать. В остание против Нерона поднял наместник провинции Лугдунская Галлия. Лугдун современный город Лион во Франции. Гай Юлий Виндекс Он написал воззвание прямо направленное против Нерона, смысл которого был в отмщении ему за все его злодеяния и сумасбродство, и освобождении Римлен от власти этого негодного принцепса. Нерон сначала не понял, насколько опасно начавшееся движение. Он знал, что в Лугдуне не стоят легионы, одна лишь когорта городской стражи. Это не войско, Несколько сот человек военные опасности для правителей империи не представляют, тем более если находятся в достаточно отдалённой провинции за Альпами. Демонстрируя полное презрение к Виндексу, Нерон продолжил свои обычные развлечения, направившись в гимнасий, где увлечённо смотрел на состязание борцов. Толк в борьбе он знал и даже сам считался сильным борцом. Более того, как раз в это время имела владела мысль добиться в борьбе такого же совершенства, как Геркулес, повторив его подвиги. Позднее будут рассказывать, что якобы уже готовилось невиданное представление. Нерон должен был появиться на арене в облике Геркулеса, и то ли пришебить дубиной специально подготовленного льва, то ли задушить его голыми руками. Геркулесовым планом не суждено было осуществиться. Тревожные вести из Галии шли одна за другой. Однако Нерон оставался холоден и только пригрозил мятежникам за многие сотни миль от него находящимся, что де худо им придётся. Иным его безопасность казалась даже проявлением радости от возможности разграбить богатейшие провинции по праву войны. Последние едва ли справедливо. Скорее Нерон просто не представлял себе, насколько серьёзно начавшееся движение. А войне он никогда не любил думать. Пригрозив Виндексу и примкнувшим к нему, Нерон потерял к мятежникам всякий интерес. Очнулся он спустя лишь 8 дней, получив весть о содержании очередного воззвания Виндекса. В нём Вождь восстания сумел нанести Нерону самый болезненный удар. Он назвал его дренным кефарадом. Нельзя было более оскорбить Нерона. Он хладнокровно перенёс куда более серьёзное оскорбление. Виндекс именовал его родовым именем Агинобарб, прямо обращая всеобщее внимание на сомнительную законность прав Нерона на наследство Клавдии, всего лишь пасынок покойного принцепса, не более того. На это Нерон гордо объявил, что родового имени не стыдится и готов даже вновь, как в детстве, стать Агинобарбом, отрёкшись от имени Клавдии, взятого при усыновлении. Но оскорбление своего достоинства как музыканта он снести не мог. Тут же он стал вопрошать окружающих: "Не знает ли кто из них более искусного кефара до Нежелион?" Разумеется, никто не знал. Немного успокоившись, Нерон предал делу неожиданный и по-своему не лишённый остроумия поворот. Если Виндекс лжет, называя Нерона дрянным кефародом, то столь же ложными являются и все прочие обвинения. Оставалось только, чтобы все остальные в Риме и во всей империи подумали так же.